Белка бродила в лесу, разыскивая черепаху. «Привет, черепашенцы!» Поздоровалась она. Черепаха знала, чего от нее ждали. Она выбралась из зарослей на полянку и подставила спину солнышку. Белка принялась начищать черепаху, а та тихонько урчала от наслаждения. Когда панцирь засиял, белка засмотрелась в него. Она разглядывала отражение себя самой, большой, рыжий, с этим своим пушистым хвостом и внимательными глазами. «Дорогой муравей, приходи поскорее. Мой хвост, это надо видеть!» Написала она муравью. «Иду!» Написал в ответ муравей. Но как только они встретились, хлынул дождь, и черепахин блеск сошел на нет. Чтобы хоть чем-нибудь заняться, они отправились полюбоваться на реку. Но берег после дождя был скользкий, и они скатились в воду. Выбравшись на берег, они увидели медведя с жуком. стояли и удивленно смотрели на них. Один коричневый, как буковый лист по осени. Другой черный, как лакричная конфета в банке. Той самой, кто на нижней полке за витриной лавки уцапли. Вкуснотища! Немысленно набив животы, муравей и белка двинулись на полник неподалеку от луга. Забрались на него, тут же кубарем скатились вниз и улеглись на травке. «У муравей, как бы мне хотелось, чтобы ты был здесь!» Писала белка. — Да я вроде и так здесь, — писал муравей в ответ. — И правда, — отвечала белка. Вот так, опершись на локти рядышком на травке, они писали друг другу письмо за письмом и с нетерпением ожидали ответов.